Преподаватель норовил в кампусе гоняться в полуголом виде за коллегами женского пола, неоправданно хамил негритянкам в парке и дразнил собак. Такие вот гадости о себе выкладывал пациент. Улеченный во всех грехах пил еще больше, впадая в тягчайшую депрессию, что и помогло Анне отвадить математика от пагубной страсти. Благодарный Миллс частенько заходил к ним без спросу, с книгой, которую почитывал на кухне, пока Анна хлопотала у плиты. Никакого интереса для тела не представлял. Анна даже как-то вскользь заметила. Но «Ну, этим математикам не стоит загружать доклады в Москве, с чем пусть Галлен согласился. Потом Миллс Получил работу в Колумбийском университете, уехал. И тут-то они забеспокоились, как ему там, с коллегами поладил, не принялся ли за старое, с малышней по-прежнему возится. Анна не выдержала и поехала туда. Вернулась обрадованная, потом еще не раз проведывала его. Однажды утром она уже на аллейке... Шли от дома к машинам. Вдруг промолвила. Франсис просит выйти за него замуж. — Разумеется, и развестись с тобой. — Так ты развод дашь? Он закурил, попринчал ключами. — А пошли ты его к черту. Так сказал, потому что сущим ничтожеством был этот Франсис милс Какой-то преподаватель, ни с какого краю не подпущенный к нужной родине информации. Вот был бы он в группе экспертов Рент Корпорэйшн, тогда бы американского хлюпика этого можно загнать, как соседскую кошку на гнилую осину, разрешая спускаться только в обмен на что-либо вкусненькое с хозяйского стола. — Значит, насколько я поняла, — допытывалась со странной улыбкой приостановившаяся Анна, — будь он консультантом, скажем, в агентстве национальной безопасности, ты бы развод дал? — Чтоб я навсегда была с ним, насовсем. Он обозлился тогда. Чем-то не нравилась ему улыбка эта, тон, голос этот вибрирующий. И смех, тот самый, что впервые услышал он у метро в Москве. «Идет. Тогда уж лучше у меня. Зеркало есть». В десятки метров от березы Бузгалин хлопнул дверцу москвича, так и не покинув машины. Не о поле в березе, ни о милзне. Говорить, конечно, нельзя». Да сподвижники заткнули бы уши, открой бы сгален рот. Когда никто никому не доверяет, лучше ни о чем не спрашивать, иначе столы начальства будут завалены доносами. Да, никому ничего доверять нельзя. Но чтоб тотальное недоверие не перешло в взаимную и всеразлагающую слежку, созданы инструкции, что кому можно сообщать, а что никому и ни в коем случае. Поехали. Полное ничтожество этот Миллс. Ни к черту не годился для дела. Его и пешкой не употребишь. О нем, к тому же, Бузгалин не докладывал, а если бы сейчас рассказал, то сколько месяцев ушло бы на уточнение. А уже перетрясли и перещупали, Всю флору и фауну Америки в поисках подходящей фигуры, которую можно подставить взамен неизвестно кого. В тьме вариантов Бузгалин заблудился уже. Дотошнейши изучили дела на действующую и законсервированную агентуру. Пропущенные сквозь сито, люди отпадали все утолщающимся слоем, и в день, когда Газовая контора назначила точную дату подключения к трубе. Оказалось вдруг, что искомое давно лежит под рукой и давно мозолит глаза. Два человека замаячили многообещающе.